Глава 21. «Странный у вас набор предложений. Куда же вам посоветовать встать?» Рональд задумался, покручивая в руках деньги. «Так, вам лучше в сторону магических животных двигаться. Шансы выше. Так о новом лекаре магических животных узнает много народа». «Спасибо», — поблагодарила молодого человека. Через некоторое время мы обустраивали небольшой прилавок, постелили белую скатерть, красиво разложили шкурки. Под прилавок на полку я поставила корзину с едой на день и водой. Объявление прикрепила к скатерти булавками. Мы в пятером: я, Венди, Буз, Тоби и Скай уселись на широкой скамье. Ранним утром мимо нас проходили редкие покупатели, зато рядом расположились продавцы магических животных. Такой гаммы гул стоял, кто-то пел, кто-то шипел. «Мамочка, можно я посмотрю животных на соседних прилавках, пока мало народа?» Венди устала сидеть и ждать. «Может, не стоит?» Я посмотрела направо и налево. «А то не успею моргнуть, как ты пропадешь. «Мы с ней пойдем, предложил Тоби. А Буз и Скай тут же кивнули. «Хорошо, но только ближайшие лавки, чтобы я вас видела», — подумав, согласилась. «Спасибо», — улыбнулась девочка, обняла Буза. Тоби же, не стесняясь, уселся на спину волку. «Эй, ты чего? Я тебе не ездовая собака!» — возмутился хищник. «Ох, не нуди!» — кот не собирался слезать. «Тебе что, жалко повозить на спине пострадавшего героя?» Волк кинул на меня взгляд и не стал прогонять Тоби. Улыбнувшись, глазами проводила свою маленькую семью. Венди тут же прилипла взглядом к клетке напротив, Там сидела яркая птица. Продавец посмотрел на девочку, поднял взгляд на меня, но отгонять не стал. «А я вам говорю, что эта птица больна!» Неприятный женский голос раздавался вдалеке. Кто-то втолковывал собеседнику, что ее обманули, продав слабую птицу. Голос становился все ближе. Мимо моего прилавка прошла женщина в розовом платье. Рядом с ней шел служитель порядка в форме, а чуть позади... Немолодой мужчина нес маленькую яркую птичку, которая спала, спрятав голову под крыло. Видно было, что страж порядка устал от визгливых причитаний покупательницы. «Добрый день. Чем могу быть полезен?» Перед продавцом через один прилавок была поставлена клетка с птицей. «На прошлой неделе я приходила к вам, и вы мне продали вот эту птицу. Она больна, все время спит, не поет, не разговаривает». Женщина начала с претензий. «Мой слуга приходил к вам, но вы отослали его, сказав, что птица была здорова, и это моя вина, что живность себя плохо чувствует. Сегодня не отвертитесь, я пришла со стражником. Возвращайте мне деньги». На происходившее рядом начали оглядываться прохожие. Кто-то даже остановился. «Добрый день, господин стражник. Я могу и вам повторить, что птица была совершенно здорова, пела, разговаривала». «Я не несу ответственности за то, что делала эта госпожа с питомцем дома». Мужчина достал пачку бумаг. «Вот, у меня все как в аптеке, животные проверены». «Возвращай деньги!» — взорвалась женщина. «Он взял пять золотых за эту редкую птицу». «Господа, я предлагаю вам пройти со мной в участок, вызвать лекаря животных, и пусть он скажет, чем болеет птица и когда заболела», — предложил страж. «Но я не могу», — развел руками торговец. «На кого я оставлю своих птиц?» «Выпускай на волю, все равно они у тебя все больны», — женщина брезгливо посмотрела на клетки. «Эй, Ульберт, вот же лекарь магических животных!» Мужчина, возле клеток которого стояла Венди, ткнул в меня пальцем. Он прочитал вслух мое объявление. «О, вот как!» — женщина быстрым шагом приблизилась к моей лавке. «И на самом деле, лекарь, какие красивые мягкие шкурки!» Незнакомка запустила пальцы, унизанные кольцами в белоснежный мех. Будет прекрасное манто. Госпожа, сколько вы берете за проверку здоровья? спросил Ульберт. Возле меня собралась вся компания и несколько зевак. Три медика еле выдавила из себя, растерявшись от такого внимания. Так, дешево, проверьте эту птицу. Я готов заплатить из своего кармана, чтобы обелить свое имя. Мужчина тут же достал и положил на столешницу деньги. «Разрешите дотронуться до вашей птицы». Раз хозяйкой была недовольная покупательница, то к ней и обратилась. «Трогайте, если это нужно для дела», кивнула та, продолжая поглаживать шкурки. «Привет», смущаясь от пристального внимания десятка в глаз, медленно протянула руку в клетку. Думала, что птица испугается, проснется, но нет, она даже не вынула голову из-под крыла. Пришлось пальцем проникнуть в маленькое укрытие и положить его на лоб. Закрыв глаза, начала диагностику. Отклик вернулся быстро.